глава 19. Наконец пришел следующий день, затем полдень, затем сумерки. Князь, смиредев, лукьян Иванович и Маша, все четверо каждый у себя, но на разный лад волновались с утра. Приходось и л расхлебывать заваренное: Мадонна или мадама, думал князь. А ведь сразу так и вклеится в нее, мой Пётр Ильич. думал Смиредев. «А ну, если Машу не его п р и л ь с т и т да и сама от него, как я вот вчера, вдруг в удивление придет», мечтал Лукьян и в а н о ч Маша все молчала и смущалась. «А вось бог милостив, отбояримся», утешала Люба свою барышню. Наконец был уже вечер. Лукьян и в а н о ч опять ожидал гостей один в гостиной, а Маша хлопотала в столовой. Подкатил экипаж, раздались голоса в прихожей, незнакомый Маше голос говорил «Простите, Лукьян Иванович, замешкались, дело было, ну-с, здравствуйте, поцелуемся». Маша, прислушиваясь из столовой, подумала, так же, как и всякий другой. И что-то сказала Маше на ухо, что голос этот приятный, звучный, лучше того голоса, какое она предполагала у этого к о щ е я Гости вошли и сели в гостиной. Смиредев, весело смеясь, рассказывал Лукьяну в а н ч у что князь запоздал из-за одного дела, самого смехотворного. Князь тоже смеялся добродушно, Маша слушала из-за двери, и смех этого к о щ е я показался ей как-то лучше смеха Смиредева. не такой громкий, не мужицкий. «Вот э т о т всякий дворянин должен был бы был смеяться», — решила Маша. Смиредев рассказал подробно о том, как князь имеет давнишние обыкновения, проданные в разные руки семьи, то есть мужа, жену, иногда и детей их, сыновей или дочерей, скупать себе от разных помещиков. Не ради нужды в них А ради того, чтобы муж с женой и с детьми были одного помещика, и вся семья жила вместе не врозь. Ну а вот теперь дня три тому, прибавил Смиредев. Петр Ильич, распроданных эдак мужа с женой, свел у себя, купив из разных рук, ради их благополучия. А муж-то сегодня от жены и удавился. И все весело рассмеялись. «Доброе дело», – подумала между тем Маша за дверью, – «он добрый».